И выигрывал красиво, и потому, как с ним обменивались шуточками и аплодировали его удаче, было видно, что он любимец казино. Домино в черном платье с квадратным вырезом и большим бриллиантом на тонкой цепочке казалось скучало. Женщина справа от Ларгу, трижды м е т а в ш а я банк и проигравшая, у с т а л а из за стола. Бонд быстро пересек комнату и уселся на о свободившееся место. В банке было восемьсот долларов, кругленькая сумма, причитавшаяся ларгу, который делал ставки во время каждого кона. Банкующему выгодно, когда последний третий кон остается за ним. Это значит, что банк будет расти. Бонд. отлично знал это. Ему было также известно, что вся его наличность составляет т ы с я ч и долларов, но то, что все вокруг были возбуждены успехом Ларгу, придало ему смелости. Ну, в конце концов у карт нет памяти. Удача, сказал он себе, она в е т р е н и ц а и произнес: в а б а н к «А-а-а! Мой добрый друг мистер Бонд Ларго протянул руку. Вот теперь за стол пришли большие деньги, надо бы мне пропустить Кон. <свят> Англичане умеют играть в железку, однако он очаровательно улыбнулся. Если уж мне т у ж д е н о проиграть, я, конечно, хотел бы проиграть мистеру Бонду. Большая загорелая рука. мягко легла на колоду, в ы с л о б о д и л а розовый язычок карты и пододвинула ее по сукну к Бонду. ж и т е м Марго в з я л одну себе и снова дал каждому по одной. Бонд поднял первую карту и бросил ее в центр стола лицом вверх. Это была девятка.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 Если две карты Ларго в сумме не составят девять или девятнадцать, Бонд выиграл. Ларго рассмеялся, но через силу. Ну Что ж, попробуем. Он бросил свои карты к картам Бонда. Это оказались восьмерка червей и т р и ф о в ы й король. о б а х Ходы были хороши, но один лучше другого. Ларго проиграл одно очко, самый обидный проигрыш. Кто следующий? Обратился он ко всему столу. Ну что я вам говорю, англичане знают, какую карту вытащить из колоды. Крупье пододвинул деньги к бонду. Бонд сложил их в кучку и показал на кучку перед Ларго. Похоже, итальянцы тоже знают. Я говорю вам сегодня, что нам следует стать партнерами. Ларго довольно засмеялся. Ну, давайте попробуем еще разок. Давайте, давайте. Поставьте то, что вы выиграли, а я буду метать на пару с мистером Сноу.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 На север шесть против пяти, снова одно очко.